появилось солнце. Однако его лучи не спешили. Знаменитый свет плоского мира, который проходит сквозь мощное магическое поле диска с очень маленькой скоростью, мягко выплеснулся на земле, лежащие вдоль края, и начал спокойное, бесшумное сражение с отступающими армиями ночи. Он разливался по спящему пейзажу, как расплавленное золото, ясный, чистый и неторопливый. Примечание На самом деле все было несколько не так. Деревья не вспыхивали огнем, люди не становились вдруг очень богатыми и чрезвычайно мертвыми, да и моря не обращались в пар. По сути дела, лучше было бы сказать не как расплавленное золото.